Первый день. В этот же день его могло убить. Впрочем, убить его могло гораздо раньше, когда ещё стояли они на формировании. Могло убить. Могли убить. Сначала это была шальная пуля. Как-то раз под вечер старшина отрядил трёх человек за дровами для кухни: двух паренёков, только что прибывших из полковой школы, и его. Отец, сказал старшина. Ты с конём обращаться умеешь? будешь за старшего. А он и был самым старшим во взводе по возрасту, с четвёртого года рождения. Ребята по 18-20 лет, годившиеся ему в сыновья, сразу стали звать его батя, отец. Он охотно откликался, и скоро к нему это звание прочно приклеилось. Ещё называли его Рудской, но реже, когда понасмехаться хотели или строжились. И домашнее отец уже не годилось. Это потому, что он про себя так любил повторять: "Я мужик простой, рудской". Слово "русский" он упорно коверкал и переучиться не мог. Как с ним не колотились. Пилу я вам не даю, не понадобится, сказал старшина. Сарай на опушке леса видели разбитый. Там брёвна сухие, как порох. Раскатайте по-быстрому, а пилить здесь будем, на месте. Сарай находился в километрах в двух за лесом. Стоял он на невысоком взлобочке среди редких деревьев. Это даже и не сарай был, а брошенный сруб нового дома, с пустыми оконными проемами и без крыши, и не разбитый, как показалось в торшине, а недостроенный. Они оставили лошадь в низинке, протоптали в снегу широкую полосу, чтобы скатывать бревна к саням, основательно перекурили под стенкой и, поплевав на руки, принялись за работу. отгрызли три верхних венца, кувыркнули брёвна вниз, и отец скомандовал: "Шабаш, ребята, и так всё не заберём, второй раз ехать придётся". Опять они закурили, теперь не присаживаясь, стоя. Да и не закурили ещё. Отец только успел протянуть ребятам кисет, как вдруг что-то зацокало по срубу. Цок-цок-цок. И опять. Цок-цок-цок. А потом запас свистело в оконные проёмы, отрывая от брёвен взвизгивающие щепки. Сержанты замерли, раскрылате в руке. "Вроде стреляют, батя?" не поворачивая головы, шёпотом спросил один. "Похоже стреляют", согласился отец и шагнул за сруб, словно хотел глянуть, кто это там болует. В тот же миг невидимая сила вырвала у него из рук топор, а один из сержантов схватился за щёку. и приседая тонко крикнул: "Мама, бросай всё!" всполошился отец. "Постреляют как курей". Впервые он узнал тогда, что смерть может так вот обыденно ходить рядом и не караулить даже тебя специально, а просто шнырять около, невидимая и от того вроде не страшно. И может она, не глядя, зацепить тебя, даже если сам ты в этот момент ни на кого не замахиваешься. В другой раз его чуть не застрелил незнакомый капитан, оказавшийся на учениях. Кто он был такой, откуда, отец не знал. Случилось это в тот день, когда им впервые дали в руки боевые гранаты. Кидать гранату надо было из окопчика, отрытого по грудь в снегу. Не очень удобная получалась позиция, но отец не волновался, кидать он умел. До этого тренировались они с берёзовыми болванками, подогнанными по весу под боевые гранаты. И его болванки летели дальше всех. У него свой способ был. Он не напрягал руку, а посылал её вперёд расслабленно и резко, словно бич раскручивал. Рука с зажатой гранатой получалась сама уже летела, готовая выдернуться из плеча. Но в последний момент он раскрывал ладонь, и граната, кувыркаясь, взмывала вверх. Молодёжь на учениях его подзадоривала: "Вот батя сейчас запузырит, дак запузырит!" Ну-ка, батя, покажи класс. И он запузыривал, однажды чуть не зашиб до смерти своего земляка, экспедитора Орса Алюминстроя Филимонова. Солдаты разбились на две кучки и перекидывали болванки друг дружке. Одни покидают, другие подберут и обратно. Филимонов не досчитал одной гранаты, она ещё была в руках отца. Первым кинулся собирать попавшиеся. Отец почувствовал, что болванка летит в Филимонова, успел крикнуть: "Берегись!" Лучше бы не кричал, тогда Филимонова всего навсего огрело бы по спине. А он крикнул. Филимонов разогнулся, и болванка угодала ему прямо в глаз. Отцу за этот случай ничего не было, только лейтенант Козлов без улыбки сказал: "Эй, Руцкой, ты видать диверсант. Ты что мне, солдат из строя выводишь?" Вечером в землянку к отцу зашёл Филимонов. Правая бровь у него была рассечена, глаз закрывал чёрно-синий кровоподтёк. Эх, руцкой, руцкой, сказал он. Что ж ты мне глаз не выбил? Во, изумился отец. Подставься другой раз, я его тебе выхлесну. Он думал, Филимонов шутит, но Филимонов не шутил. Что ж ты мне глаз не выбил? Тоскливо повторил он. Ведь чуток бы только тебе в сторону взять, ехал бы я сейчас домой. Отец тогда подивился: вот люди, а? Глаза собственного ему не жалко. А через несколько дней шёл он по лесу. Оттепель была, капало с деревьев, снег лежал рыхлый, наздреватый. Возле старого блиндажа отец увидел автоматчика. Старожеш кого, что ли, поинтересовался он. Проходи. Недружелюбно сказал автоматчик: "Проходи, не положено". Но потом сам окликнул отца: "Эй, дядя, закурить есть? Я тебе скручу", заторопился польщённый отец. "Я скручу, ты стой". Автоматчик затянулся табачком и опасливо глянув по сторонам, сообщил: "Самострела караулю. Ну, кто ж такой?" Автоматчик повёл глазами в сторону блиндажа. Отец наклонился, заглянул. Там, по колено в набежавшей талой воде, с забинтованной рукой стоял бледный Филимонов. "Батя", сказал он, увидев отца. "Вот оно как, батя". И сморщившись, беззвучно заплакал. "Неужели сам?" шёпотом спросил отец у автоматчика. "Сам, курва", ответил тот. "Так ведь это не фронт же здесь. Кто поверит?" Дождался бы боёв, выставил руку за Бруствер. Стреляй меня. А ну иди, иди. Снова застрожился автоматчик. Ишь ты, специалист. Иди, выставься. Да я так срабил отец, к примеру. Кидал отец однажды и боевую гранату, да ещё противотанковую. Как-то после ужина зашёл он в кусточки по нужде, а когда наладился обратно, попались ему навстречу два молоденьких лейтенанта. Гляди слово, рекардсмен негромко сказал один. Второй, беленький, тонкий паренёк обратился к отцу. Папаша, гранату кинуть сумеешь? И показал гранату противотанковую. Так точно сумею, ответил отец. Он любил эти сдвоенные военные слова. Так точно, никак нет? А не забоишься? усомнился лейтенант. Никак нет, не забоюсь. Ну держи, Отец выдернул чеку, сказал: "Спрячьтесь за дерево, товарищ командиры". И размахнувшись, кинул гранату в аптаявшее по краям болото. Граната пробила тонкий ледок, внутряно рявкнуло в болоте, взметнулась вверх ряска, чёрная вода, грязь. "Сила!" восхищённо сказал Беленький, но потом спохватился и начальственно похвалил отца. "Молодец, солдат, вот так и действуй". Словом Первую официальную гранату он принял спокойно. Дождался команды, сильно замахнулся, откидываясь корпусом назад и не сразу понял, что случилось. А случилось невероятное. Граната при замахе вырвалась у него из руки и полетела назад. "Ложись!" дико закричали позади, там, где кучкой стояли командиры. Грохнул взрыв. Мелкие комочки земли застучали по шапке, по плечам. И тихо сделалось. Тихо-тихо. Всё, сказал себе отец, побил людей. У него потемнело в глазах, и он медленно начал сползать на дно окопа. Потом раздался топот многих ног и крики, показавшиеся ему далёкими, доносившиеся словно из тумана. Кто? Кто кинул? Где этот? Ах ты, в три бога! Несколько рук выдернули его из окопа, ударили по шее. Раз, два. Он сломался пополам, потерял шапку, но тут же, схватив за шиворот его встряхнули, выпрямили, и близко прорезалась из пелены, застилавшей глаза, лицо этого чужого капитана, бледное с выпученными глазами и распахнутым чёрным ртом. Застрелю, бандит, кричал капитан, тыча ему в подбородок пистолетом, так что голова у отца моталась. становись к дереву под люка. Отец ударился лопатками о дерево и снова осел, мешком повалился на бок. Капитана оттаскивали как в пьяной драке, а он вырывался и всё наровил пнуть отца сапогом. Страшное это дело долго потом вспоминалось отцу, и всякий раз он зажмуривал глаза и до боли сдавливал рукой лицо. Шуткали, своих чуть не перебил, не покалечил. Слава богу, граната полетела не прямо в командиров, а в сторону, никого не зацепила осколком. А получись такое, вряд ли другим офицерам удалось отбить отца у капитана. Но всё же это пока была не война. И отец не то, чтобы думал, он не раздумывал о таких вещах, а как-то нутряно верил: "Здесь ещё не убьёт, не должно". И когда в тот первый раз застучали по срубу пули, Он, хотя и кричал: "Бросай всё, перестреляют!", не страх испытывал, а скорее досаду. Так досадуют мужики, когда внезапный дождик мешает закончить работу, да метать, к примеру, стог сена. Торопятся они, чертыхаются, поглядывая на зачерневшую тучу, а потом, пригибаясь, бегут к шалашам, не промочило бы насквозь. То же самое и со злополучной гранатой. Он, правда, испытал ужас до да тошноты и ослепления, но это был страх вернее, отчаяние перед непоправимостью случившегося побил людей. Война началась позже. Такая война, где целятся уже в тебя, где специально запланировано тебя убить как можно скорее и ловчее, где против тебя заряжены пушки и расставлены мины. И началась она опять же как работа, как уборка, допустим, сев или тот же синакос. С вечера ещё собрались мужики, уложили всё, подогнали Смазали, перепроверили, утром подзаправились основательно впрок. Расселись по машинам и, подминая лёгкий, легко спрессовывавшийся снег, тронулись вперёд. Ехали долго, дремали, курили, зубоскалили, останавливались и слезали. Иногда по команде оправиться, иногда по необходимости подтолкнуть свой загрузшийся Тудибеккер или помочь выдернуть передний, загородивший дорогу И опять ехали, толкуя о том, что если мол к завтраму не подморозит, а отпустит ещё, то засядет вся эта разлюбезна техника в здешних болотах, и придётся дальше топать пёхом. И так незаметно к вечеру въехали в войну. Справа и слева от дороги в лесу стали рваться тяжёлые снаряды. Ухали они то далеко, то поближе, и если снаряд рвался ближе, Земля вздрагивала, будто по ней били громадной кувалдой. Вздрагивали и отзывались коротким гулом реичные борта студебекера, тугой воздух ударял в уши. Помком взвода скомандовал не курить. Хотя смысла в команде не было, во-первых, никто и так не курил. Солдаты притихли, втянули головы в плечи. А во-вторых, стреляла, видать, дальнобойная артиллерия, километров, может, с 20. И уж, конечно, стреляла не по огонькам от самокруток. В такой неподходящий момент отец вдруг поднялся в рост. — Ты что, ошалел? — прикрикнул на него помком взвода. — Сядь сейчас же! Отец сел, но только не на скамейку. Он взгромоздился задом на кабину, одной ногой уперся в передний бортик, а вторую с кряхтением распрямил. — Ногу свело, товарищ сержант, — объяснил он. Нет, никакой возможности терпеть. Аж занемело. Сейчас тебе башку сведёт, дурак, заругался помком взвода. Слезь вниз, кому я Он не договорил. Снаряд ударил возле самой машины, и дальше отец ничего уже не слышал и не видел. Очнулся он через какое-то время в сугробе, метрах в 20 от дороги. Руки, ноги оказались при нём целые. Шумело в голове, Отец сообразил, что его смохнуло с гладкой кабины студии Беккера взрывной волной. Проваливаясь в снег до пояса, он стал выбираться на твёрдое. Машина кверху колёсами горела на краю чёрной воронки. Когда отец подошёл, из-под неё донёсся длинный стон и стих. Неужели же всех, подумал он. А времени прошло совсем немного от подошедшей задней машины. только ещё бежали люди